Глава 20. Грохот взрывов сотрясал стены родового имения Валилонских. Полковник Скала, стоя на дозорной башне, наблюдал за полем боя. Сердце его бешено колотилось от беспокойства за Теодора, в связи с ним не было с момента взрыва. Где же он, черт возьми? С тревогой думал Скала, отгоняя прочь дурные мысли. Вражеские войска наступали со всех сторон, пытаясь прорвать оборону. Но бойницы, оборудованные автоматическими турелями, Выплевывали смертоносный свинец, не давая противнику приблизиться. Каменные спалины, сияющие в лучах прожекторов, с хрустом ломали кости вражеским бойцам, разбрасывая их во все стороны, как тряпичная кукла. Бородейцы Вавилонских и Гордеевых, прибывших на подмогу, держались стойко. Павел, лицо которого было перепачкано сажей и кровью, серостным криком ввел за собой отряд в Гордеевых. Их атаки были стремительно и беспощадны. Мария, используя свой дар, создала над ними мерцающий защитный ледяной купол, отражающий вражеские техники. «Держитесь, ротненькие! Еще немного!» – кричала она и ее голос. Усиленный магией разносился над полем боя, вдохновляя союзников на новые подвиги. Големы-ремонтники, подобно неутонимым муравьям, сновали по стенам, восстанавливая поврежденные взрывами участки. Один из них, получив прямое попадание из гранатомета, пошатнулся и упал. Но тут же на его место встал другой золотой каменной трещины, не возвращая каменные обломки на свои места. Бвардейцы использовали все преимущества креплений и новейшего вооружения, которое создал для них Теодор. Особенно эффективными оказались бронекостюмы «Страж». Эти массивные конструкции, усиленные нефритом и теневой энергией, делали бойцов похожими на богов войны, неуязвимых для обычного стрелкового оружия. Пули, ударяясь о бронированные пластины, отскакивали, как горох, о стенки, Даже мощные техники, которыми пытались атаковать их одаренные из вражеских родов, не причиняли им особого вреда. Энергия, словно вода, стекала по поверхности брони, не проникая внутрь. Буран, поглощенный в страж, двигался с невероятной скоростью и мощью, все на своем пути. Его кулаки, усиленные магией и технологиями, С хрустом ломали кости вражеским гвардейцам, разбрасывая их во все стороны, как трепичные куклы. Он ураганом ворвался в строй противника, сея на своем пути панику и разрушение. Лиз, словно танцуя, уворачивался, пул, умудрялся даже в доспехах, двигаться с привычной для себя ловкостью и скоростью. Он напоминал невидимого призрака, возникающего то в одном, то в другом месте. Страж позволял ему не только отражать любые атыки, но и создавать вокруг себя защитный барьер. Другие гвардейцы стражев тоже не отставали. Они двигались слаженно, прикрывая друг друга, используя все преимущества своих бронекостюмов. Одни, вооруженные тяжелыми пулеметами, поливали противника свинцовым градом. Другие, используя огнеметы, создавали стены огня, отрезая путь вражеской пехоте. Каскад скомандовал скала. Три бронетранспортера слева. Не дай им приблизиться. Гвардейец с позывной каскад тут же схватил молнию и выстрелил. Снаряд огненным метеором прочертил воздух, оставляя за собой дымный след, и с грохотом врезался в один из бронетранспортеров. Машина, объятая пламенем, разлетелась на куски. «Да, девка!» – закричал каскад, с улыбкой наблюдая за результатами своего выстрела. «Вот это я понимаю! Фейерверк!» Второй и третий снаряды, выпущенные каскадом, отправили на тот свет еще. Два экипажа бронетранспортеров. Другие гвардейцы, которым пока еще не посчастливилось обзавестись стражами, укрылись за каменными стенами и методично отстреливали вражескую пехоту, которая пыталась прорваться к усадьбе со всех сторон. Модернизированные автоматы и арбалеты работали безотказно. Тяжелые пули пробивали артефактную броню противника, оставляя за собой кровавые следы. Пехотинцы один за другим падали на землю, не успев даже приблизиться к стенам. «Кажется, они дробнули», — произнес Дмитрий Макаров. Наблюдая, как вражеская пехота, поддавшись панике, начинает отступать. В этот момент один из вертолетов, зайдя с тыла, попытался прорваться к усадьбе, чтобы атаковать позиции гвардейцев. Тогда Анастасия, стоя рядом со скалой на дозорной башне, тоже решила внести свой вклад в оборону. «Если Теодор мог, то и я смогу», – уверенно произнесла она, сосредоточившись на приближающемся вертолете. Ее магическая энергия проникла в механизмы вертолета, намертво заклинивая механизм главного винта. Машина, потеряв управление, беспомощно закрутилась в воздухе, а затем рухнула на землю. «Получилось!» Обрадовалась Настя, с восторгом глядя на дымящиеся обломки. В небе появились новые вертолеты. Но в этот момент на помощь подоспели союзные войска графа Шенк и Рифца, Верные своему славу пришли на помощь. Кирилл Александрович. Поздался в голос графа Шенка. «Мы с Густовым уже на месте!» «Как обстановка?» Веселье в самом разгаре ответил скала. «Врагов много пьяней, суки, упертые, не хотят отступать. Тогда зададим им жару!» Послышался радостный голос Рихтера. И колонна двух графов, состоящая из танков, брюнетов-спартеров и грузовиков, с пехотой стальным кулаком врезались во фланг противника. Ожесточенные бои продолжались еще несколько часов. Всю окрестность заволокло густым дымом, сквозь который то и дело провязали вспышки, выстрелов и взрывов. Земля содрогалась от непрерывных ударов артиллерии и падающей с неба техники. Гвардейцы, казалось, сажались на пределе человеческих возможностей, но их боевой дух был на высоте. Силы противника превосходили их в два, а то и в три раза, но это не останавливало защитников. Они долго и упорно сдерживали натиск, используя каждую возможность для контратаки. Держать позицию командовал скала, уверенно оценивая обстановку, не дать им прорваться через центр. Под бесконечным обстрелом противники не могли быстро продвигаться вперед. Мощные орудия и огнеметы гвардейцев раз за разом заставляли их отступать. Но враги не сдавались. С новой яростью они пошли в атаку, наращивая мощь своих ударов, пытаясь окружить защитников числом. Ситуация накалялась с каждой минутой. Вражеские силы начали развивать успех на левом фланге. И защитникам становилось все труднее сдерживать на беды врага бесконечно пополнялись новыми отрядами. В воздухе выли ракеты, осыпая позиции союзников огненным дождем. Но в тот момент, когда казалось, что защитники вот-вот просядут под непрекращающимися ударами, в небе раздался чудовищный рев моторов. Прямо над полем боя, прорезая клубы дыма, появился огромный держав с эмблемой рода Волынских. Его темная броня блестела в лучах заходящего солнца, а под корпусом висели гигантские боевые капсулы. Это наша заревел скала. Волынские пришли под нога. Радостно завопили гвардейца. дирижаба Мерлин опустился ниже, из его клюмов начали вылетать десантные капсулы, с грохотом ударяясь в землю. Из них, будто демоны из приспотней, выбегали элитные штурмовики рода Волынских. Их экзоскелеты «Медведь» были оснащены тяжелыми орудиями и энергетическими щитами. Они тут же открыли шквальный огонь по противнику, ломая ряды и создавая хаос в тылу врага. Кала воспользовался моментом и скомандовал общую контратаку Крак Дрома Сейчас или Никогда. В атаку под прикрытием десанта-Балынских гвардейцы бросились в наступление. Лис, словно молния, прорвался вперед, его меч рассекал воздух, отправляя одного врага за другим на тот свет. Анастасия, обревшая уверенность после уничтожения вертолета, использовала свои силы, чтобы создавать энергетические волны, сбивающие из ног целые отряды противников. «Каскад» продолжал вести огонь из молний, уничтожая вражескую бронетехнику. Бордеец Лон возглавляет штурмовой отряд, лично уничтожил несколько вражеских танков, использовав артефактные гранаты. С воздуха атаку поддерживал дирижабы Волынских, обстреливая позиции врага из бортовых орудий. Внезапно в центре вражеских порядков раздался оглушительный взрыв. Это сработали заложенные заранее фугасы, активированные Дмитрием Макаровым. Взрывная волна разметала технику и живую силу противника, неся окончательный хаос в их религии. Видя, что ситуация складывается не в их пользу, первыми начали кступать вражеские пехотинцы. Они бросали оружие и в панике бежали с поля боя, не обращая внимания на приказы своих офицеров. Бронетехника противника пыталась прикрыть отход, но под непрерывным огнем союзников быстро теряла свои способности. Вертолеты, кружившие над полем битвы. Один за другим покидали зону боевых действий, опасаясь разделить лучи своих сбитых собратьев. Они бегут, закричал скала, наблюдая за отступлением врага, не дайте им уйти. Преследуем и уничтожаем. Гвардейцы в стражах бросились в погоню. Анастасия использовала свою магию, чтобы создавать препятствия на пути бегущих врагов, замедляя их отход. Держаба Волынских продолжал обстреливать отступающие колонны, не давая им возможности перегруппироваться. Десантники в экзоскелетах преследовали противника, методично уничтожая его арьергат. Графы Шенк и рифтеры, воспользовавшись ситуацией, направили свои танковые колонны в обход, стремясь отрезать пути отхода хода врагу. Их маневр увенчался успехом. Значительная часть вражеских сил оказалась в окружении. Кольцо замкнулось, доложил по рации граф Шенк. Противник в котле. Оказавшись в безвыходном положении, многие из окруженных начали сдаваться в плен. Некоторые особо упорно пытались прорваться, но их попытки быстро посекались. К наступлению темноты бой окончательно стих. Поле битвы было усеяно обломками техники и телами павших. Дымок пожарищ медленно рассеивался, открывая масштабы произошедшего сражения. Скала, оглядывая поле боя, откивнул Мы победили. Заботьтесь о раненых пленных. Стоявший рядом Макар добавил: С вашего позволения, организую разведку. Хочу убедиться, что это была их последняя атака. Анастасия устало, пристанилась к стене и потерла сажу на щеке. Кирилл Александрович, а Теодор до сих пор не звонил. Я переживаю, не волнуйтесь, графиня, с улыбкой произнес, куда шедший к ним Генрих Шенк. Теодор жив и здоров. Мы как раз с ним недавно общались, добавил Густав Вихца. Он скоро вернется. Анастасия, услышав это, довольно кивнула и улыбнулась, впервые почувствовав, как напряжение последних часов покидает ее. Ем. Сгустки тьмы, извиваясь, как гигантские пиявки, сходили по обшарпанным стенам старого театра. Тусклый свет лампочек под потолком едва пробивался сквозь клубы тьмы, отбрасывая на присутствующих в зале дрожащие блики. Яс предводитель одного из крыльев повстанцев. Стоял на сцене, обращаясь к своим соратникам. Господа, начал он, его голос, усиленный теневой энергией. Эхом разносился по залу. Мы на пороге великих перемен. Позвольте мне сообщить вам приятную новость. Наш план сработал. Княжево вообще, этот недалекий глупец, сам пройд себе могилу. Он сейчас занят тем, что разваливает армию, стравливает аристократов и сеет хаос в княжестве. Он даже не подозревает, что играет по нашим правилам, в то время как мы укрепляем свои позиции. Он сделал паузу, давая своим словам повисеть в воздухе. Мои люди уже захватили лавку Вавилонского. Скоро нам станут известны все его секреты. Мы узнаем, как он создает оружие для тенеборцев и строит свои крепления. И тогда-то, тогда весь Лихтенштейн будет у наших ног. Среди собравшихся послышался одобрительный гул. Но не все разделяли энтузиазм Леоса. В дальнем углу зала. На старом покосившемся в стуле сидел Аркадий Иосифович, известный среди повстанцев, как купец. Его лицо было мрачным, а взгляд потухшим. Новости о гибели Теодора Вавилонского, которые он увидел по телевизору. Потрясли его до глубины души. Слова Теодора, сказанные во время их последней встречи, эхом отдавались в его голове. Тени – это враги человечества. Мы должны объединить свои усилия, чтобы уничтожить их, пока не стало слишком поздно. Теперь Аркадий Иосифович не мог отделаться от мысли, что молодой человек был прав. Игра с тенями – слишком опасная затея. И не замечая его состояния, продолжал свою пламенную речь, мы утопим этот город в крови не помогут мне прийти к власти Гахаэн тут. Он запнулся, осознав, что сделал оговорку, и поспешно поправился. И вам всем добиться торжества справедливости и независимости. Мы свергнем князя и создадим новое государство. Государство, где каждый будет свободен. Рядом с купцом сидел Константин Иванович Бодров по кличке Мясник. Его племянник Харитон попал под влияние Иоса, и теперь Константин Иванович с тревогой думал о будущем. Он понимал, что Лиас рвется к власти, используя тени как инструмент для достижения своих целей. И это ему совсем не нравилось. Остальные главы ячеек тоже были недовольны. Они видели, что Лиас использует их, что его истинная цель – независимость Лихтенштейна, а абсолютная власть. Но страх перед Лиасом и его тенями заставлял их молчать. Лиас, окиненный властью и близостью победы, не замечал недовольства своих соратников. Он уже видел себя правителем Лихтенштейна, а затем кто знает, возможно, и чего-то большего. Внезапно в зал заглянула Алена. Аркадий Иосифович обратилась она к купцу «Можно вас на минутку?». Все присутствующие замерли, ошеломленные ее появлением. Такого еще никогда не было. Прерывать собрание повстанцев считалось недопустимым, Но Аркадий Иосифович, заметив ее встревоженный взгляд, понял, что произошло что-то серьезное. Он с тяжелым вздохом поднялся со своего скрипучего стула. «Извините, господа», — сказал он, обращаясь к собравшимся. «Глупая девочка, наверное, что-то случилось. Я сейчас вернусь». Он вышел в пидбаник, где его ждала Алена. Она, не говоря ни слова, протянула ему свой телефон. На экране транслировался экстренный выпуск новостей с независимого канала «Лифтенштейн сегодня». Молодая журналистка. Дарья Малиновская брала интервью у Теодора Вавилонского, который живой и невредимый находился в своей антикварной лавке на торговой площади. Граждане Лехтенштейна, говорил Теодор, глядя прямо в камеру, покушение на меня действительно было. Но, как видите, я жив и здоров, и готов продолжать защищать нашу землю. Я не знаю, откуда взялась информация о том, что меня предали свои же люди, но это не так. Моя команда – это верные и надежные бойцы, готовые на все ради защиты Лихтенштейна. Еще я советую всем своим недругам бежать, пока не поздно, потому что теперь у меня есть не только сильная гвардия, но и верные друзья. На экране появились кадры видеосъемки, на которых гвардия Вавилонского вместе с союзниками уничтожает противников возле своего родового имения и на базе строительной фирмы Созидатель. Вы знаете, уважаемые, я уже устал защищаться. Похоже, что местная власть не может защитить таких добропорядочных граждан, как я. А это значит, что я возьму этот вопрос в свои руки. Кто не спрятался, я не виноват. Теодор, на мгновение задумавшись, пристально посмотрел в камеру и добавил твердым, решительным голосом. Тени. Смертельная опасность для людей. И я убью всех тех, кто заигрывает с ними. Услышав это, Аркадий Иосифович поблетнел. Внезапный холодок пробежал по его спине. Он понял, что Теодор не просто говорит, даже не предупреждает, это был неоспоримый факт. И тут только два коти, ибо любыми способами отгородиться от тени и попытаться выжить, ибо смириться и остаться с жизнью. Развитая интуиция, купца подсказывала о нет, она прямо-таки кричала о том, что у этого молодого человека слова не расходятся с делом. Аркадий Иосифович от неожиданности громко икнул. Он тут же начал лихорадочно соображать, как ему теперь быть. Решение было принято незамедлительно бежать. Нужно срочно бежать, пока не поздно. Пока Леос не понял, что он купец уже давно пытается усидеть на двух стульях. Айон прошептал он, уходим отсюда немедленно. Он уже собирался выбежать из театра, но в этот момент в предбанник вышел в лес. Что такое Аркаша? Спросил он с легкой усмешкой глядя на него. Куда собрался? Нам еще многое нужно обсудить. Аркадий Иосифович, с трудом сдерживая дрожь в голосе, ответил. Прошу прощения, Лиос, но у меня срочное дело. Я должен уйти. Он махнул рукой своей охране, давая им понять, что пора уходить. Но тут случилось то, чего он боялся больше всего. Из-за спины Лиоса вылетели несколько теней, похожих на клыкастых волков. Они маненосно набросились на его телохранители, разрывая их на части. Той колено, которое стояло рядом с Аркадием Есифовичем, осталось невредимой. Нефритовые вставки в ее одежде отпугивали теней. «Я слышал, ты нас предал, купец», холодно произнес Иоаннс, глядя на поблетневшего Аркадия Иосифовича. «Теперь ты заплатишь за лето». Аркадий Иосифович понимает, что это его последний шанс. Схватился, зависевший в него на груди, гадальем и активировал мощный артефакт из нефрита, который он хранил на черный день. Вспышка слепительного ярко-зеленого света на мгновение озарила помещение и мощная волна энергии, направленная против теневых сущностей, Ударила по лесу и его теням, оглушая их. «Алена, беги!» – крикнул Аркадий Иосифович. И та, воспользовавшись моментом, послушно выскочила на улицу. Аркадий Иосифович, выхватив из рукавов два коротких, но острых, как бритма, нефритовых кинжала, начал действовать. Он с яростью бросился на тени, которые, качнувшись от вспышки, еще пытались понять, что произошло. Кинжалы мекали в его руках, словно две зеленые молнии. Оставляя за собой дымчатые следы, он двигался с невероятной скоростью, будто помолодев на несколько десятков лет. Воды тренировок и боевой опыт не прошли даром. В свое время он был одним из лучших убийц среди повстанцев. За считанные секунды он уложил четверых теней, но тут Леоз, придя в себя, направил еще несколько штук. Они набросились на старика, разрывая его плод вот своими когтями. Чувствуя, как силы покидают его, Аркадий Иосифович упал на колени. «Прощай, Аленушка, прошептал он, глядя на потолок, где мерцали осколки и разбитые «И прости меня, Теодор!» – он с лёгкой улыбкой закрыл глаза, чувствуя, как тьма окутывает его. Он умирал с чистой совестью, зная, что всё сделал правильно. «Звезда, звезда, звезда!» – я быстро сделал несколько звонков. Скала доложил, что ситуация в усадьбе под контролем. Союзники прибыли вовремя. Брак отступил, потери минимальны. Это были хорошие новости, которые заметно подняли мне настроение. Мы с Борей сели в машину, которую позаимствовали у одного из вражеских офицеров. И Боря, вырулив с базы, направился в сторону Адуца. Через полчаса мы уже были на торговой площади. Сейчас здесь было тихо и спокойно, как будто и не было недавнего вторжения. Лишь несколько полицейских, лениво переминувшихся с ноги на ногу, охраняли вход в мою лавку. Я не дожидаюсь Бори, который парковым машином подошел к лавке и осторожно открыл дверь. Внутри царил полумрак. За прилавком. Как ни в чем не бывало, сидел Семен Семенович и пил часть с баранками. «Ну, как тут у вас дело?» Спросил я, входя внутрь. Старик, увидев меня, облегченно выдохнул и поднялся из-за прилавка. «Теодор, слава богу, ты жив!» Воскликнул он, бросаясь ко мне и крепко обнимая. «Все хорошо, Семен Семенович», успокоил его я. «Да уж, хорошо проворчал он, отстраняясь. Эти ублюдки хотели устроить, туты бы видели. Синей напустили». «Дверь взломать пытались, на твои горемы, я даже не успел испугаться, как они разобрались со всеми». Он, махнув рукой в сторону мастерской, покачал головой. Я с улыбкой спустился в мастерскую, где как раз и находились мои питомцы. Железяка и глиняная башка – мои верные вольные горемы, которых я когда-то, еще в прошлом мире, создал из магического сплава металла и камня. А теперь постепенно, с ростом моих сил, пытаюсь снова вернуть им былую форму и силу. С невозмутимым видом разбирали трофеи, собранные после боя. В этом мире мне пришлось создавать их заново, по крупицам собирая энергию, вливая ее в их тело, обучая новым навыкам. Тысячелетняя история этих големов была запечатана в их холодных сердцах. И теперь, благодаря моим усилиям, они снова были готовы сопровождать меня в моих приключениях. Железяка! Покрытый металлической броней с вкраплениями нефрита Орудовал огромным молотом. Расплющивая им старенькое вражеское оружие. Словно это было сделано из бумаги. Глиняная башка. похожая на гигантского глиняного идола. С хрустом ломал кости врагов, чтобы они без проблем помещались в мой бездонный юб для отходов. Как мусор. И двое из варца скомандовал я и долему. Послушно замерли на месте, поворачиваясь ко мне. Отлично, справились. Вы лучшие. Яйки клац-клац. Ответил железяка, поднимая свою ручку в приветственном жесте. Хи-хи-хи! Утробно захихикал глиняная башка, почесывая свою лысую голову. Я похлопал их по плечам, похвалив за успешную защиту лавки и подняться наверх. Внутри торгового зала меня уже ждала Дарья Малиновская. Уважаемые зрители, а вот и сам господин Бурилонский, Воскликнула она, протягивая мне микрофон. Теодор Вес Лихтенштейн сейчас смотрит на вас. Пожалуйста, скажите пару слов для наших зрителей. Я дал короткое интервью, рассказал о том, что покушение действительно было, но я жив и здоров, и готов продолжать защищать Лихтенштейн. Напомнил всем, что Тейник – смертельная угроза, и призвал всех объединить усилия для борьбы с ними. Когда интервью закончилось, Даша выключила камеру и спросила, что дальше, Теодор? «Как говорится, рыба гниет с головы», – ответил я с улыбкой. «Так вот, постараюсь с этой головой что-то сделать». Даша не стала уточнять, о чем я говорю, а лишь согласно кивнула. Она видела, как Боря загружает в багажник машины целую тонну оружия, а я надеваю боевые доспехи. Семен Семенович, увидев, как я экипируюсь, словно собираюсь на войну, осторожно спросил. Теодор, тебе точно не нужна помощь. Может, возьмешь с собой Гаемов? Все будет нормально. Семен Семенович улыбнулся я. Я же не воевать еду, а на переговоры. А если вы не знали, то я мастер переговоров. Боря, закончив грузить оружие в машину, открыл передо мной дверь. Ну, в княжеский дворец, сказал я, садясь на пассажирское сиденье.